Глава 92. Третий день. Не только приказ командующего, но и забота о собственной безопасности вынуждала солдат не не выпускать из рук оружие. В течение целой ночи во всех церквах, расположенных в кварталах, которые остались в руках неаполитанцев, били в набат. Лацарони пытались атаковать все французские аванпосты. Но повсюду были оттеснены со значительными потерями. До наступления утра каждый командующий получил боевой приказ на следующий день. Сальвата, явившись к генералу с донесением о взятии форта Дель Кармины, узнал, что завтра ему предстоит с двумя третями своего отряда двинуться берегом моря к Костель-Новому завладеть им во что бы то ни стало и немедленно повернуть все его пушки против Лассарони. Манье и Матье Морис с третьей частью войска будут удерживать свои позиции, а Келлерман, Дюфрес и главнокомандующий, соединившись на улице Форио, пробьются к улице Толедо через площадь Пеньев. В два часа ночи, набивают главнокомандующего у Сан-Джованни Акарбонара, Явился человек в одежде крестьянина из Абруци. С первого же взгляда генерал узнал в нем Этора Карафа. Карафа пришел из замка Сант-Эльма сообщить чемпионы, что в крепости мало боевых припасов, имея возможность произвести только пять или шесть сотен выстрелов. Гарнизон не хочет тратить снаряды напрасно. Но завтра, чтобы помочь французам, атакующим Лоцароне в лоб, Пушки и крепости будут стрелять по ним с тыла и поражать врага повсюду, где его заметят. Устал от бездействия, Торик Арафа явился не только за тем, чтобы принести генералу это донесение, но еще и для того, чтобы принять участие в завтрашнем сражении. В семь утра зазвучали фанфары и забили барабаны. За ночь солдаты сальвадо продвинулись вперед. С полутора тысячами людей по данному сигналу он обошел с тыла таможню и беглым шагом устремился к Костыль Нового. В эту минуту счастливый случай пришел ему на помощь. Николина, которому тоже не терпелось начать атаку, прогуливался по крепостным стенам, побуждая своих артиллеристов с пользой потратить тот небольшой запас снарядов, который у них еще имелся. Один из них более смелый подозвал его. Николин подошел. — В чем дело? — Вы видите знамя, которое полощется над костыльного? Ну, — спросил артиллерист. — Разумеется, вижу, — отвечал молодой человек. — И даже признаюсь себе, что оно меня сильно раздражает. — А командир не разрешил бы мне сбить его? — Чем? — Пушечным ядром. — А у тебя достанет на это ловкости? — Надеюсь, командир. — Сколько выстрелов тебе понадобится? — Три? Что ж, я согласен, но предупреждаю, если ты не собьешь его с трех раз, три дня отсидишь на губ вахте. а если собью, получишь десять дукатов. Идет, договорились. Артиллерист навел свое орудие и поднес к запальному отверстию фитиль. Ядро прошло между гербом и древком, порвав знамя. Неплохо, похвалил Николина артиллериста, но еще не совсем точно. Знаю отвечал артиллерист. Сейчас постараюсь прицелиться получше. Орудие было наведено снова еще тщательнее. Артиллерист на сей раз учел направление ветра и то слабое отклонение, которое тот мог придать ядру. Приподнял ствол пушки, снова опустил его, изменив на одну сотую линию прицела, и поднес к орудию горящий фитиль. Раздался грохот, покрывший все шумы и знамя, подрезанное у основания, рухнуло. Нихалина захлопал ладоши и дал артиллеристу обещанные десять дукатов. Не сомневаясь, что это происшествие окажет влияние на ход событий. В эту минуту Сальвата со своей колонной подходил к Имаколотели. Как всегда он шел впереди, он видел падение знамени и хотя понял, что оно вызвано случайностью, воскликнул, обращаясь к своим солдатам. Знамя спустили, крепость сдается, вперед, друзья мои, вперед! И он бросился вперед. Защитники крепости, не видя больше знамени, и полагая, что его спустили нарочно, подняли крик об измене. Последовало замешательство, и оборона ослабела. Сальвата воспользовался минутной передышкой и беглым шагом пересек улицу Пильеро. Он послал вперед саперов подорвать ворота крепости. Петарда взорвалась, сорвав ворота с петель. Тогда он ворвался в пролом с криком «За мной!». Десять минут спустя форт был взят, и крепостная пушка, простреливая площадь Костеллы и спуск Джиганты, заставила лацарони искать спасение в ближних улицах, где в домах они находили себе убежище от снарядов. Немедленно белое знамя было заменено французским трехцветом. Часовой на башне Костель-Капуане передал генералу-шампиону весть о взятии крепости. Три замка, отмечающие вершины треугольника, замыкавшего в себе город, находились во власти французов. Когда шампиону получил известие о взятии Костель-Нового, Его колонна только что соединилась с колонной Дюфреса на улице Фория. Главнокомандующий послал Вильнёва берега море моря свободным от Лацарони к Сальвата, чтобы поздравить его и передать приказ тотчас явиться к шампионе, получив охрану Костельнового одному из офицеров. Вильнев нашел молодого командира бригады у крепостной амбразуры. Он внимательно вглядывался куда-то вдаль направления Мерджелены. Отсюда можно было различить дорогое его сердцу дом под пальмой, который в течение двух месяцев он видел только в мечтах. Все окна дома были закрыты, однако с помощью зрительной трубы молодому человеку удалось рассмотреть, что дверь крыльца, выходящего в сад, кажется, отворена. Приказ генерала застал его среди раздумий. Он передал командование самому Вильневу, вскочил на коня и помчался во весь опор. В тот миг, когда Шампионы и Дюфресс, соединившись, оттеснили Лоцарони к улице Толеда, и началась ужасающая стрельба не только с площади Пенье, но и за всех окон над стенами замка Сант-Эльма, появилось облачко дыма и затем раздался оглушительный залп множества крупнокалиберных орудий, вызвавший смятение среди Лоцарони. Николина сдержал, слово. В то время, как полк «Драгун» вихрем пронесся по улице Стелла, устремился вперед, за Бурбонским музеем послышалась оживленная оружейная стрельба. Это был Келлерман, который, в свою очередь, соединился с войсками Дюфреса и Шампиона. В эту минуту площадь Пине была очищена от неприятеля, и три генерала могли пожать друг другу руки. Лацароли сражались, отступая через улицу Санта-Мария ин Константинополи, и подъем в студии. Но чтобы пересечать площадь Спирито и Меркателло, им надо было пройти под огнем замка Сант-Эльма. И хотя они продвигались быстро, смерть пять или шесть раз посетила их ряды. В то время к шампионы привели одного из лацарони, взятого в плен после отчаянного сопротивления. Весь окровавленный в разорванной одежде, с грозным лицом и насмешливым голосом, он являл собой тип истинного неаполитанца, доведенного до крайней степени возбуждения. Шампиона бросил взгляд на пленника, который изо всех сил кричал «Да здравствует король! Да здравствует вера! Смерть французам!» Шампиона пожал плечами и, отвернувшись от него, сказал «Что ж, расстреляйте этого молодца для примера». «Вот как! Значит, Нана решительно ошиблась!» — заявил Лацарони. «Я должен был стать полковником и умереть на весь лице а я всего лишь капитан, и меня сейчас отстреляют. Это утешает меня в опасениях за судьбу моей сестрицы. Шампион услышал эти слова и уже собирался расспросить осужденного, но в ту же минуту он увидел всадника, несущегося по весь опор, и узнал в нем сальвата. Все его внимание обратилось в сторону всадника. Лацарони оттащили в сторону к стене Бурбонского музея и хотели завязать ему глаза, но он возмутился. Генерал велел меня расстрелять, но он не отдавал приказания завязывать мне глаза. При звуке этого голоса Льва вздрогнул, обернулся и узнал Микеле. тот также узнал молодого офицера. Сангуиди Криста, вскричал Лацароне, скажите им, сеньор Сальвата, что мне не надо завязывать глаза перед расстрелом. И оттолкнув окружавших его людей, он схрестил на груди руки и сам прислонился к стене. Микеле! — вокликнул с «Генерал, это человек спас мне жизнь, и я прошу вас оставить жизнь ему!» Не ожидая ответа генерала, уверенный в его согласии, Сальвато соскочил с лошади, раздвинул строй солдат, уже направивших ружья на Микели, и бросился в объятия лацорони, который прижал его к сердцу. Шампиона тотчас же увидел, какую пользу он может извлечь из этого происшествия. Акт правосудия — великий пример. Но акт милосердия — порой великий расчет. Он тотчас подал знак Сальвата, и тот подвел к нему Микелли. Вокруг обоих молодых людей генерала образовался огромный круг. Этот круг состоял из французов-победителей, пленников-неаполитанцев и патриотов, сбежавшихся поздравить чемпионы или просить его покровительства. Чемпион, ростом выше всех собравшихся на целую голову, поднял руку в знак того, что хочет говорить, наступила тишина сказал сказала по-итальянски, — «я собирался, как вы видите, расстрелять пленного, захваченного с оружием в руках и сражавшегося против нас. Но мой бывший адъютант, командир бригады Сальвата, просит помиловать этого человека, который, как он говорит, спас его. Я не только согласен его помиловать, но хочу еще и наградить за то, что он спас жизнь французскому офицеру». Затем, обратившись к Микеле, восхищенному этой речью, спросил. «Какой чин был у тебя среди твоих товарищей? Я был капитаном, ваше превосходительство», — ответил пленный. И со словоохотливостью свойственной его землякам добавил. «Но, кажется, я на этом не остановлюсь. Одна гадалка предсказала мне, что я стану полковником, и потом меня повесят. «Я могу и хочу исполнить только первую половину предсказания», — сказал генерал. «И беру это на себя». Я назначаю тебя полковником на службе Портонопейской республики. Составь себе полк. О твоем жаловании и обмундировании позабочусь я сам. Микелли подпрыгнул от радости. Да здравствует генерал-шампион, закричал он. Да здравствуют французы. Да здравствует Портонопейская республика. Мы сказали, что генералы окружала группа патриотов. Поэтому возгласы Микелли вызвали отклик более пылкий чем можно было ожидать. Неаполитанцы, продолжал Шампионы, обращаясь к окружавшему его народу. «Вы говорили, что французы нечестивцы, что они не верят ни в Бога, ни в Мадону, ни в святых. Вас обманули. Французы глубоко чьят и Бога, и Мадонну, и особенно святого Януария. Я готов это доказать. Знаете, моя единственная забота сейчас заставить уважать церковь и мощи блаженного епископа Неаполя, которому я хочу представить почетную стражу, если Микеле возьмет на себя обязанность сопроводить эту стражу к собору. — Идет, — вскричал Микеле, теребя свой красный шерстяной колпак. — Согласен. Больше того, я за нее отвечаю. — Особенно, если я дам тебе в начальники твоего друга Сальвата, — сказал ему, понизив голос командующий. «Ах, генерал! Да я умру за него и за мою сестрицу!» «Ты слышишь, Сальвато? сказал шампиона молодому офицеру. «Поручение самое важное. Надо завербовать святого Януария в лагерь республиканцев». «И это мне вы поручаете прицепить ему куху уху тресцветную кокарду?» — спросил, смеясь молодой человек. «Не думаю, чтобы у меня были призвания к дипломатии. Но деваться некуда. Сделаю все, что смогу». Перо? Чернила и бумагу потребовал шампиона. Приказания поспешили исполнить, и через минуту он уже мог выбирать из десяти листов бумаги и стольких же перьев. Не сходя с лошади, генерал перестроил бумагу на луке седла и написал письмо кардиналу-архиепископу. «Ваше преосвященство! Я утихомирил на время ярость моих солдат и их месть за совершенные преступления». Воспользуйтесь этой передышкой, чтобы открыть все церкви. Возложите на алтарь святые мощи и молитесь за мир, порядок и повиновение законам. На этих условиях я забуду прошлое и приложу все усилия, чтобы заставить уважать религию, людей и собственность. Объявите народу, что кем бы ни оказались те, против кого я вынужден буду принять самые суровые меры, я остановлю грабеж, мир и спокойствие воцарятся в этом несчастном городе, который жестоко предали и обманули. Но в то же время я заявляю, что если из какого-нибудь окна последует хоть один выстрел, дом этот будет сожжен, а его обитатели расстреляны. Исполните же долг, коему вас обязывает ваше звание, и тогда религиозное рвение вашего преосвященства, надеюсь, послужит общему благу. Посылаю вам почетный карвол для церкви Святого Януария. Шампионы. Неаполь, 4-го Плювиоза, 7-го года республики. В скобках 23 января 1799 года. Микелли, вместе со всеми, слушая чтение этого письма, искал глазами в толпе своего друга Пальюкелу, но, не найдя его, выбрал четырех лацарони, на которых мог положиться как на самого себя, и вместе с ними двинулся впереди Сальвата, за которым шагала Гренадерская рота. К архиепископскому собору, расположенному довольно близко от площади Пенье, место отправления маленького кортежа, путь лежал через улицу Ортичелла, переулок Сан-Джакомо-де-Руфи и улицу Арчевесковадо, то есть самыми узкими и населенными улицами Старого Неаполя. Французы пока не дошли до этой части города, где время от времени для поддержания духа еще трещали ружейные выстрелы черней. И где республиканцы, проходя, могли прочитать на лицах горожан только три чувства – ужас, ненависть и оцепенение. К счастью, Микеле спасенные Пальмиери, помилованные шампионы, видя себя уже в форме полковника, горцующим на прекрасном коне, искренней и со всей пылкостью прямодушной натуры, предался своим новым товарищам и, маршируя впереди них, кричал во всю глотку «Да здравствует французы! Да здравствует генерал-шампионы! Да здравствует святой Януарий!» Когда ему казалось, что лица в трещины хмурятся, он бросал в воздух горсть карлина, который передавал ему сальвата, и разъяснял своим соотечественникам, с каким поручением явился сюда французский офицер. Как правило, это действовало благотворно, свирепые физиономии смягчались, и на них появлялось доброжелательное выражение. Кроме того, Сальвато, родом из неаполитанской провинции, говорил на местном наречии, как уреженец басупорта. время от времени обращался к своим землякам, со словами, действия которых, подкрепленное пригошнями Карлина, оказывалось весьма благотворным. Таким образом, почетная стража достигла собора. Гренадеры выстрелились под портиком. Микеле произнес длинную речь, чтобы объяснить соотечественникам свое присутствие здесь. Он добавил, что офицер, который командовал гренадерами, спас ему жизнь в ту минуту, когда его собирались расстрелять. И теперь он просит неаполитанцев во имя дружбы к нему, Микеле, чтобы ни одно оскорбление не было нанесено ни Сальвата, ни его гренадерам. Ставшим сейчас защитниками святого Января. Глава 93. В преддверии испытания. Едва Микеле, Сальвато и его гренадеры исчезли за углом улицы Ортичелло, как шампионы пришла в голову одна из тех мыслей, что рождается в минуту озарения. Он решил, что лучшее средство расстроит ряды лацерони, все еще продолжавших упорно сопротивляться И прекратить грабеж одиночек – это отдать королевский дворец на всеобщее разграбление. Он поспешил сообщить эту мысль нескольким пленным Лоцароне, которым возвратили свободу при условии, что они вернутся к своим и заставят их принять участие в этом проекте, якобы исходящем от них самих. Для Лоцароне это был способ вознаградить себя за усталость и пролитую кровь. Сообщение это имело именно то действие, на какое рассчитывал шампион. Самые ожесточенные, видя, что город на три четверти взят, потеряли надежду на победу и поэтому сочлю более выгодным заняться грабежом, нежели продолжать сражаться. И действительно, как только разрешение грабить королевский дворец достигло слуха Ла для которых не осталось тайны, что оно исходит от французского генерала, Как вся эта толпа рассеялась, устремившись через улицы Толедо и трибунали к королевскому дворцу, увлекая за собой женщин и детей, опрокидывая часовых, выламывая двери, чтобы, как поток, наводнить с собой четыре этажа дворца. Меньше, чем за три часа оттуда было унесено все, вплоть до свинцовых переплетов с окон. Пальюкелла, которого Микеле тщетно искал на площади Пинье, чтобы сообщить о своей удаче, был одним из первых, кто кинулся к дворцу и осмотрел его с любопытством и без выхода для себя от подвала до чердака и от фасада, смотрящего на церковь святого Фердинанда, до фасада, выходящего на Дарсену. Фрапа Чифика напротив, видя, что все погибло, с презрением отвернулся от вознаграждения, предложенного его униженному мужеству и с бескорыстием, делавшим честь давним урокам дисциплины, полученным им на фрегате адмирала Карачева, отступая, шаг за шагом бился, как лев, лицом к лицу с врагом, пока не укрылся в своем монастыре. Пройдя через инфраскату и подъем капуцинов, закрыл за собой ворота монастыря. Он поставил ослал конюшню, дубину бросил в сарай и смешался с толпой братьев, певших в церкви «Диас», «Илия», Диос, и «Рая». Нужно было обладать немалой долей проницательности, чтобы искать в монастыре и распознать под монашеской рясой одного из вождей Лассарони, дравшегося с французами в течение трех дней осады Неаполя. Николина Карачева с высоты крепостных стен замка сант эльмо следил за ходом сражений 21-22-22. И 23 января, и как мы видели, в ту минуту, когда смог прийти на помощь французам, выполнил свои обязательства по отношению к ним. Велико же было его удивление, когда он увидел, что Лоцарони, хотя никто и не думал их преследовать, поспешно покинули свои посты, сохранив оружие, и не то чтобы стали пятиться к дворцу, но напротив ринулись туда. Через мгновение все ему стало ясно по той поспешности, с какой они опрокидывали часовых, прорывались в двери, мелькали в окнах и на всех этажах, выскакивали на балконы. Он понял, что в часы затишья, чтобы не терять время, сражавшиеся превратились в грабителей. И так как он не знал, что разграбление дворца совершалось по инициативе французского генерала, он послал в этот сброд три пушечных ядра, которые смяли 17 человек, Среди них одного священника, и откололи ногу мраморного великана, древнего изваяния Юпитера, статора, украшавшего дворцовую площадь. В какой мере жажда грабежа овладела толпой и заглушила в ней всякое другое чувство? Мы приведем сейчас два факта, взятые из тысячи подобных. Они дадут представление о переменчивости настроений этого народа который только что проявил чудеса мужества, защищая своего короля. Адъютант Вильневов, продолжая удерживать костель Ова, послал лейтенанта во главе патрульного отряда из 50 человек с приказом пробиться сквозь эту обезумевшую от грабежа толпу и добраться до улицы Толеда, чтобы установить связь с французскими аванпостами. Лейтенант позаботился о том, чтобы впереди отряда шло несколько патриотов-лацарони, которые время от времени восклицали «Да здравствуют французы! Да здравствует свобода!» На эти крики моряк из Санта-Лючуи лючии ярый сторонник бурбонов. Моряки из санта лючии до сих пор сплошь приверженцы Бурбону. Принялся кричать «Да здравствует король!» Так как этот крик мог иметь неожиданный отклик и побудить толпу к расправе со всем отрядом, Лейтенант схватил моряка за воротник и, держа его на расстоянии вытянутой руки, крикнул Огонь! Моряк упал, расстрелянный из самой гощей толпы. Но Лацаруни, поглощенные сейчас другими заботами, и не думали ни о его защите, ни о месте. Второй случай был с дворцовым слугой. Не подумав, он вышел из дворца в ливреи, обшитый золотым голуном. Народ тотчас же сорвал с него ливрею и разорвал на куски, чтобы потом снять с нее золото, хотя эта ливрея и принадлежала королю. В ту самую минуту, когда со короля Фердинанда стаскивали ливрею, чтобы ободрать золотой галон, генерал Келлерман, спустивший со своим отрядом в две-три сотни людей со стороны Менжелины, вышел через Санта Луче на дворцовую площадь. Но перед тем, как прибыть сюда, он остановился перед церковью Санта-Мария-де-Порта-Сальво и объявил, что желает видеть Доне Микелеанджело Чикконе. Это был, напомнит, тот самый священник-патриот, за которым послал Чирилла, чтобы он дал последнее причастие Сбиру, раненному Сальвату, в ночь с 22 на 23 сентября и умершему утром 23 в угловом доме у Львиного фонтана, куда его перенесли. У Келлермана было письмо от который, обращаясь к патриотизму достойного священнослужителя, призывал его присоединиться к французам. Дон Микель Анжелло не колебался ни минуты, и тот же последовал за Келлерманом. Полдень лосарионе сложили оружие, и чемпион въехал в город как победитель. Негацанты, буржуа, вся мирная часть населения, не принимавшая участия в боях, не слыша больше неружейных выстрелов, ни стонов, умирающих, начала робко отворять двери и окна лавок и домов. Один вид генерала уже обещал спокойствие. Он ехал в окружение людей, дарвания, и мужество которых завоевали уважение всего Неаполя. Это были Баффи, Покарё, Пагана, Куока, Логотета, Карло Лауберг, Басаль, Фазула, Молитерна, Рокмарана которые Карафа, Чирилла, Монтона, Скипали. День воздания настал. Наконец для всех этих людей, которые прошли путь от деспотизма к гонениям и от гонения к свободе. Генерал, заметив, как одна из дверей отворяется, приблизился к ней и попытался уверить тех, кто отважился выйти на порог. Он говорил по-итальянски, что все беды кончены, а его цель принести им мир, положить конец войне и заменить тиранию свободой. Бросив взгляд на дорогу, которой проехал генерал, и убедившись, что спокойствие воцарило там, где минуту назад французы и лацарони дрались не на жизнь, а на смерть, неаполитанцы окончательно успокоились, и все это население, цету, иными словами, буржуазия, составлявшая силу и богатство Неаполя. Украсив себя трехцветными кахардами за ухом с криками, да здравствует французы, да здравствует свобода, да здравствует республика, стали весело заполнять улицы, махая платками, и по мере того, как толпа успокаивалась, она дала волю той пылкой радости, которая овладевает людьми, уже погружавшимися в мрачную бездну смерти, и вдруг каким-то чудом снова вернувшимися к жизни и свету. И в самом деле. Если бы французы помедлили войти в Неаполь еще сутки, кто знает, что случилось бы с оставшимися в живых патриотами и с уцелевшими домами. По два часа по полудня Ракараманы и Молитерно, утвержденные в звании народных вождей, издали указ об открытии лавок. Этот указ был помечен вторым днем первого года Партенопейской республики. Шампион из тревогой заметил, что к нему присоединилось только буржуазия и знать, а народ держится в стороне. Тогда он решился на отчаянное предприятие, назначив его на следующий день. А главнокомандующий прекрасно знал, что если бы только ему удалось заполучить свой лагерь святого Януария, весь неаполитанский народ последовал бы за ним. Он отправил Львата, который охранял кафедральный собор, Иными словами, самый важный пункт города – письмо с распоряжением ни в коем случае не покидать свой пост иначе, как по приказу самого генерала. Послание, отправленное Сальвато, приписывало ему свидеться с канониками и просить их на следующий день принести народу на поклонение святой сосуд в надежде, что святой Януаре, которого французы глубоко чтили, соблаговорит совершить чудо в их пользу. Каноники находились между двух огней. Если бы святой Януарий сотворил чудо, они были бы опорочены перед королевским двором. И если бы не сотворил, они навлекли бы на себя гнев французского генерала. Каноники прибегли к уловке и ответили, что сейчас не та пора, когда святой Януарий имеет обыкновение совершать свое чудо и они сильно сомневаются, чтобы прославленный, блаженный, согласился даже ради французов изменить свою привычную дату. Сальвадо передал через Микеле ответ каноников генералу Шампиона. Но тот, в свою очередь, ответил, что это дело святого, а не их, что они никак не могут предугадать добрые или дурные намерения святого января, а он знает одного священника, Кому, как ему кажется, святой Януарий не останется безучастным? Каноники передали, что рашемпионы непременно этого желают, они вынесут сосуды, но сами ни за что не отвечают. Едва получив это согласие, генерал велел оповестить население города, что на следующий день в соборе будут выставлены святые сосуды, и ровно в половине одиннадцатого утра совершится разжижение драгоценной крови. Это было известие странное, уж совсем невероятное для неаполитанцев. Святой Инуари никогда еще не делал ничего, что бы заставило подозревать его в содействии французов, Хотя с некоторых пор он вел себя чрезвычайно капризно. Так перед началом римской кампании, накануне своего отъезда, Фердинанд собственной персоной явился в собор, чтобы спросить у него поддержку и покровительство. Но святой Януарий, несмотря на неотступные просьбы короля, заупрямился и отказался разжижить свою кровь. Это предвещало гибель многих. Если же теперь святой сделает для французов то, в чем он отказал неаполитанскому королю, это будет означать, что убеждения его изменились и что Януарий стал якобинцем. В четыре часа пополудни Шампионы, видя, что в городе восстановилось спокойствие, сел на коня и попросил проводить себя к могиле другого покровителя Неаполя, которому он питал уважение гораздо больше, чем к святому Януарию. Это была могила Публия Вергилия Марона, вернее, остатки гробницы, заключающие в себе, по словам археологов, прах автора Энеиды. Известно, что, возвращаясь из Афин, куда он сопровождал Августа, Вергелий умер в Бриндизе. Прах его был перевезен на столь любимый поэтом холм Пазелипа, откуда он любовался местами, которые обессмертил в шестой книге Энеиды. Шампиона спешился перед монументом, выдвигнутым по печеньям Санадзаро, и поднялся на крутой холм, ведущий к небольшой ротонде, на которую обычно указывают путешественнику, как на колумбарии, где помещалась урна с прахом поэта. В центре монумента рос дикий лавр, которому предание приписывало бессмертие. Чемпион отломал от него веточку и воткнул его за шнур своей шляпы. Сопровождавшим его он разрешил сорвать каждому только по одному листочку, боясь, как бы более обильная жатва не принесла вреда дереву Аполлона, и почитание не обернулось бы в конечном счете оскорблением святыни. Затем, постояв несколько минут в мечтательном раздумье на этих священных камнях, генерал потребовал карандаш, вырвал страницу из своей записной книжки, написал следующий декрет, который был отправлен в тот же вечер в типографию и появился утром на следующий день. Главнокомандующий Шампионы считаю, что первый долг республики чтить память великих людей и побуждать таким образом граждан к подражанию возвышенным примерам. Для чего подобает увековечить славу гения всех времен и всех народов, которые следуют за ними, и после их смерти постановляет воздвигнуть Вергилию мраморную гробницу на том месте, где находится его могила возле грота Пуциоли. Министру внутренних дел объявить конкурс, на который будут допущены все проекты памятников, представленные художниками. Конкурс будет длиться 20 дней. По истечении этого срока комиссия из трех членов, назначенных министром внутренних дел, выберет из представленных проектов тот, который сочтет наилучшим, и Курия займется установкой памятника, поручив это тому художнику, чей проект будет принят. Исполнение настоящего приказа поручается министру внутренних дел, шампионы. Любопытно, Что установление памятников Вергилию в Мантуе и Неаполе было декредитировано двумя французскими генералами в Мантуе Миолисом в Неаполе Шампионе. С тех пор прошло 65 лет, но еще и первый камень памятника в Неаполе не заложен. Бросив взгляд на дорогу, которой проехал генерал, и, убедившись, что спокойствие воцарило там, где минуту назад французы и лоцарони дрались не на жизнь, а на смерть, неаполитанцы окончательно успокоились, и все это население – демезоцету, иными словами, буржуазия, составлявшая силу и богатство Неаполя, украсив себя трехцветными кахардами за ухом с криками «Да здравствуют французы! Да здравствует свобода! Да здравствует республика!» стали весело заполнять улицы, махая платками.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 В два часа пополудня ракороманы и молитерно, утвержденные в звании народных вождей, издали указ об открытии лавок. Этот указ был помещен вторым днем первого года Партенопейской республики. Шампион из тревоги заметил, что к нему присоединилось только буржуазии знать, а народ держится в стороне. Тогда он решился на отчаянное предприятие, назначив его на следующий день.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 С тех пор прошло 65 лет, но еще и первый камень памятника в Неаполе не заложен. Глава 94. Читатель возвращается в дом под пальмой. Необходимость неотступно следовать за политическими и военными событиями, в результате которых Неаполь попал под власть французов, заставила нас удалиться от романтической части нашего повествования оставив в стороне персонажей пассивных, подчиняющихся обстоятельствам, чтобы, напротив, заняться персонажами, деятельными, которые эти обстоятельствами управляли. Теперь, когда мы воздали должное всем эпизодическим лицам этой истории, да будет нам позволено вернуться к главным героям, на которых должен сосредоточиться основной интерес нашей книги. Среди этих персонажей которых считатель считает, быть может, несправедливо забытыми, прежде всего надо упомянуть бедную Луизу Сан-Феличи, которую мы наперекор возможным нареканиям не теряли из вида ни на мгновение. Оставшись без чувств на руках своего молочного брата Микели на набережной Витория, тогда как ее муж, верный своей службе, принцу и обещаниям, Данным когда-то умирающему другу, с риском для жизни последовал за герцогом Калабрийским, оставив нашу героиню в Неаполе с риском для своего счастья. Луиза, перенесенная в карету, была доставлена обратно в дом подпальной к великому удивлению Джованнины. Микеле, не знавший истинных причин этого удивления, которому нахмуренные брови и почти угрожающий взгляд, придавали совсем особый характер. Рассказал о том, что произошло на набережной Виттория. Луизу уложили в постель в сильнейшей лихорадке. Микеле провел в доме целую ночь. И так как к утру состояние больной нисколько не улучшилось, побежал за доктором Черило. В это время почтальон принес письмо, адресованное Луизе. Нина узнала штемпель Портичи. Она заметила, что всякий раз, когда приносили письмо с таким штемпелем, Ее госпожу охватывало сильное волнение. Оно выходило с письмом в комнату Сальвата, закрывалось там и выходило всегда с красными от слез глазами. Джованни поняла, что оно от Сальвата, и на всякий случай, еще не зная, удастся ли ей прочесть его, спрятала письмо, решив, что если его у нее потребуют, нетрудно будет объяснить, Она не передала его раньше из-за тяжелого состояния, в котором находилась тогда Луиза. Черилла поспешил прийти на зов. Он считал, что Луиза уехала, но выслушал простодушный рассказ Микеле, который привез ее обратно. Понял все. Мы уже говорили о том, что добрый доктор испытывал к Луизе отеческую нежность. Он нашел у нее все симптомы воспаления мозга и не задавая вопросов, которые могли бы только усилить нравственные страдания пациентки, занялся излечением ее физического недуга. Слишком искусный, чтобы не справиться с известной ему болезнью, к тому же распознанной в самом начале, он повел с ней энергичную борьбу, и в конце третьих суток Луиза была, если не вполне исцелена, то по крайней мере вне опасности. На четвертый день Дверь отворилась, и в комнату вошла особа, при виде которой Луиза радостно вскрикнула и протянула к ней руки. Это была ее задушевная подруга герцогиня Фусков. Как и предсказывал кавалер Санфеличо, после отъезда королевы опальная герцогиня вернулась в Неаполь. За несколько минут она уже успела разузнать обо всех событиях. В течение трех месяцев Луиза была вынуждена скрывать все в своем сердце. За четыре последних дня. Оно настолько переполнилось, что, вопреки максиме одного великого моралиста, будто мужчина лучше храня чужие тайны, а женщина — своей, через четверть часа у Луизы уже не было секретов от подруги. Не нужно говорить, что дверь, соединяющая их покоя, открывалась как никогда часто, и в любой час дня и ночи Луиза имела доступ в заветную комнату. В тот день, когда Луиза встала с постели, Она получила еще одно послание из Портичи. Джованни видела, с каким волнением ее госпожа взяла письмо. Она ждала, что скажет Луиза после его прочтения. Если бы в этом письме было упоминание о предыдущем, и Луиза о нем спросила, Джованнина поискала бы письмо и вернула его нераспечатанным, объяснив свою забывчивость хлопотами, вызванными болезнью госпожи. Однако, если Луиза его не потребует что Джованнино сохранит письмо на всякий случай, помощь тому мрачному замыслу, который еще не созрел, но зерно которого уже зародилось в ее мозгу. События между тем шли своим чередом. Они известны. Мы уже подробно рассказали о них. Герцогиня Фуско, принадлежавшая к партии патриотов, возобновила свои приемы и принимала в своем салоне всех выдающихся патриотов-мужчин и знаменитых женщин, В числе последних была Элеонора Фонсека Пиментель, с которой нам вскоре предстоит встретиться. Женственной душой она обладала мужеством мужчины и принимала участие в политических делах своей родины. Эти политические события приобрели сейчас для Луизы, которой до сего времени никогда ими не интересовалась. Первостепенное значение. Так что, сколь хорошо, они были осведомлены. За всегда-то салоны герцогини Фуска существовало одно обстоятельство, о котором Луиза была осведомлена лучше всех о приближении французов к Неаполю. И действительно, каждые три или четыре дня она получала письмо от Сальваты, и из них точно узнавала, где находятся республиканцы. Она получила также два письма от Кавалера Сан-Фелича, первым сообщая о своем благополучном прибытии в Порт Палермо. Он выражал сожаление, что бурное море помешало ему взять ее с собой, но ни словом не обмолвился о какой-либо иной помехе в том, чтобы она приехала к нему. Письмо было спокойное и, как всегда, по нежное. Вероятно, кавалер не слышал последнего отчаянного крика Луизы. Второе послание содержало рассказ о положении двора в Палермо подробности, которые читатель узнает впоследствии из нашего повествования. Но еще меньше, чем в первом, в этом письме выражалось желание, чтобы она покинула Неаполь. Напротив, в нем давали советы, как ей вести себя среди политических потрясений, неизбежных в ближайшее время в столице, и сообщалось, что этой же почтой дом Беккеров получит уведомление о передаче в распоряжение Луизы Санфелича, суммы, которые ей может понадобиться. Вскоре с письмом кавалера в руках в дом под Пальмой явился Андреа Бекер, которого Луиза не видела со дня его посещения козерды. Луиза встретила его с присущей ей спокойной доброжелательностью, поблагодарила за такую любезную обязательность, но предупредила, что, живя в полном уединении в отсутствии мужа, она решила не принимать ничьих визитов. Если случится, что ей понадобятся деньги, она сама придет в банк или пошлет за ней Микеля с распиской. Это был отказ по всей форме. Андреа понял это и со вздохом удалился. Луиза проводила его до подъезда и сказала Джованине, которая пришла закрыть за гостем дверь. Если когда-нибудь господин Андреа Беккер явится к нам и спросит меня, скажите ему, что меня нет дома. Известна фамильярность, с какой неаполитанские слуги относится к своим хозяевам. «Ах, боже мой!» – воскликнула Джованнина. «Чем только такой красивый молодой человек мог прогневить госпожу?» «Он ничем меня не прогневил», – холодно ответил Луиза. «Но пока мужа нет дома, я не буду принимать никого». Джованнина, которая не переставала терзать ревность, чуть не возразила, за исключением господина Сальвата но вовремя удержалась, и двухсмысленная улыбка была ее единственным ответом. Последнее письмо, которое Луиза получила от Сальватов, было из Беневента, помеченное 19 января. Оно пришло 20. Весь день 20 января Неаполь провел в тоскливом ожидании. Но тоска Луизы была особенно мучительной. От Микели она знала о грозных приготовлениях к обороне. От Сальвата ей было известно. Что французский главнокомандующий поклялся взять город любой ценой, Сальвато умолял Луизу, если будут бомбардировать Неаполь, спуститься в самые глубокие подвалы дома, чтобы найти там убежище. Эта опасность могла возникнуть главным образом в том случае, если замок Сан-Эльма, вопреки обещаниям, будет сражаться против французов и патриотов. Утром 21 января. Лихорадочное волнение охватило Неаполь. Замок Сант-Эльма, как мы помним, поднял трехцветной знамен. Итак, он сдержал обещание и выступил на стороне патриотов и французов. Луиза почувствовала радость, но не за патриотов и не за французов. У нее никогда не было никаких политических предпочтений. Однако ей казалось, что эта поддержка, оказанная французам и патриотам, уменьшит опасность, грозящую ее возлюбленному. Ибо будучи патриотом в душе, Сальват стал французом по убеждению. В тот же день к ней пришел Микеле, один из народных вождей, один из народных вождей, решивший бороться до конца за дело, не вполне ему понятное, он тем не менее был предан ему всей душой. То было дело его среды, к тому же он был захвачен общим вихрем. Микеле пришел проситься с Луизой на случай несчастья и поручить ее заботам своей матери. Луиза горько плакала, прощаясь со своим молочным братом. Но оплакивала не только Микеле. Добрую половину слез она пролила, страшась опасностей, которые подстерегали Сальвата. Микеле, сам тоже плачет, то смеясь и относя все слезы Луизы на свой счет, старался успокоить ее в отношении своей судьбы, напомнив ей предсказание нано. Ведь, по словам албанской колдуни, Микеле должен был умереть полковником и на виселице, а он всего лишь капитан. И если ему и угрожает гибель, то от ножа или пули, но никак не от веревки. В самом деле, если предсказание нанос будет для Микели, оно должно будет сбыться и для Луизы. И если Микели умрет на виселице, Луизе суждено умереть на эшафоте. Альтернатива была неутешительной. Молодые люди расстались. В ту минуту, когда Микели уже уходил, Рука Луиза задержала его, и слова, которые давно уже просились, на ее уста, наконец сорвались. «Если ты встретишь Сальвата...» «О, сестрица!» — вскричал Микелий. Оба они прекрасно поняли друг друга. Через час, после того, как они расстались, послышались первые пушечные залпы. Большая часть неаполитанских патриотов, те, кто из-за преклонного возраста или мирных занятий, не призывались к оружию, собрались у герцогини Фуска. В ее салон каждый час приходили известия о боях. Но для Луизы эти известия значили слишком много, чтобы ожидать их в гостиной в обществе тех, кто собирался обычно у герцогини. В одиночестве она молилась, стоя на коленях перед распятием в комнате Сальвата. Каждый пушечный зал подзывался в ее сердце. Время от времени герцогиня Фуска приходила к своей подруге и сообщала ей сведения о продвижении французов, но в то же время с патриотической гордостью рассказывала о чудесах мужества, проявляемых Лоцароне при защите города. Луиза отвечала стоном. Ей казалось, что каждое ядро, каждая пуля угрожали сердцу любимого. Неужели эта ужасная борьба будет длиться вечно? Во время ночей 21 и 22 января Луиза, не раздеваясь, лежала на постели сальвата. Несколько раз поднималась тревога, вызванная криками лоцароний. Положение герцогени как сторонницы патриотов было небезопасно. Но Луизу не занимало ничто из того, что беспокоило других. Она думала только о сальвата, тревожилась только о нем. Утром третьего дня осады и стрельба прекратилась. Пришла весть, что французы одержали победу на всех направлениях. Но они еще не стали хозяевами города. Чем же закончилось это кровавое побоище? Жив ли Сальвата? После трех пушечных выстрелов с высоты замка Сан-Эльма пограбителем королевского дворца, шум битвы совсем утих. Она скоро увидит Микеле или Сальвата если не случилось беды, и Микеле, очевидно, первого, потому что он может прийти в любой час дня повидать ее. Тогда как Сальвата, не зная, что она одна, едва ли осмелится явиться к ней иначе, чем ночью и условленным путем. Луиза стояла у окна, устремив взгляд в сторону к Яне. Отсюда она ожидала вестей. Часы проходили. Она видела, как сдали горы, слышала приветственные крики толпы, сопровождавшей шампиона к могиле Вергилия. Узнала, что на следующий день ожидается чудо с благословенной кровью святого Януаря. Но все это прошло мимо ее сознания, как призраки проходят мимо изголовья спящего. Все это не имело никакого отношения к тому, чего она ждала, чего хотела, на что надеялась. Но оставим нашу герцогиню окна. Сами же вернемся в город и станем свидетелями страданий другой души, не менее взволнованной, чем душа Луизы. О коп мы собираемся говорить догадаться нетрудно. И если только нам удался внешний и нравственный портрет Сальвата, то наши читатели понимают, с каким пылким нетерпением молодой офицер жаждал встречу с Луизой и как долг солдата при всех обстоятельствах брал верх над желанием влюбленного. Итак, он действовал отдельно от всей армии. Итак, он был удален от Неаполя. Итак, он принял это без единой жалобы, без малейшего возражения. Хотя прекрасно знал, что достаточно было бы одного слова о магните, притягивающем его в Неаполь, и шампионы, который испытывал к нему нежность, смешанную с восхищением, быть может, самую глубокую из всех видов нежности, Тотчас послал бы его вперед и предоставил ему все возможности первым войти в столицу. В ту минуту, когда, примчавшись на площадь Пинья, как раз вовремя, чтобы спасти жизнь Микеле, он прижимал молодого лазарони к груди, его сердце билось двойной радостью, прежде всего потому, что он мог в полной мере расплатиться за услугу, которую тот ему оказал но еще и потому, что, оставшись с ним наедине, он мог получить вести о Луизе и побыть в обществе друга, с кем можно говорить о ней. Но и на этот раз он ошибся в ожиданиях. Живое воображение шампиона сразу увидело в дружбе Лоцарона и Сальвата нечто, из чего можно извлечь пользу. В зерно, зародившееся в нем идея заставить святого Януария совершить чудо, мгновенно укоренилось в его сознании, и он решил поручить Сальвата охрану собора и назначить Микеле сопровождающим почетной стражи. Очевидно, этот двойной выбор был правильным, потому что он имел успех, однако теперь Сальвата не мог отлучиться до завтрашнего дня, ведь он возглавлял караул, за который нес ответственность. Но едва его гренадеры достигли метрополии, едва не разместились под ее порталом и на маленькой площади, выходящей на улицы трибунали, как Сальвата обнял Микеле за шею и увлек его в храм, произнеся всего лишь два слова, заключавшие в себе целый мир вопросов. Как она? И Микеле с глубоким пониманием, проистекающим из тройного чувства, Почитания, нежности и признательности, которую он испытывал к Луизе, рассказал ему все, начиная с тщетной попытки молодой женщины уехать со своим мужем и до последнего слова, вырвавшегося три дня тому назад из глубины ее сердца. «Если ты встретишь Сальвата...» Последние слова Луизы и первые слова Сальвата могли быть истолкованы так. «Я люблю его вечно. Я боготворю ее больше, чем когда-либо». Хотя чувство Микеле к Асунте не достигало силы любви с Альватой и Луизы, молодой Лацарони мог измерить высоты, которые были ему самому недоступны. И в избытке благодарности, охваченной той бурной радостью жизни, какую молодость испытывает, избавившись от великой опасности, Микеле живо описал чувство Луизы с глубокой правдивостью и таким красноречием, На какое сама она никогда бы не осмелилась бы, причем от ее имени, хотя она и не поручала ему эту. Он раз двадцать повторил, а Сальвата не уставал слушать, что Луиза любит его. Микеле говорил, а Сальвата слушал. Так проводили они время, между тем, как Луиза, подобной сестрице Анне, в тревоге всматривалась дорогу, идущую от Кьяья, в надежде кого-нибудь увидеть. Глава 95 пятая. Обед Микели. Ночь тихо сошла на землю. Пока еще оставалась надежда различить что-либо в сумерках, взгляд Луизы был направлен в одну точку. И когда настала ночь, она продолжала стоять у окна. Только порой взгляд ее поднимался к небу, словно вопрошая «Господа, не там ли рядом с ним тот, кого она...» Четные скалы на земле. Около восьми часов ей показалось, что она различает в темноте человека фигурой, похожего на Микелли. Этот человек остановился в калитке сада. Но прежде чем он успел постучаться, Луиза крикнула «Микелли!» и тот отозвался «Сестрица!». Он бросился на зов, так как окно было на высоте всего лишь восьмидесяти футов по углублениям и каменным выступам в стене быстро взобрался на балкон и через окно спрыгнул в столовую. При первом звуке голоса Микели, при первом же взгляде на него, Луиза поняла, что ей нечего опасаться беды. Так спокойно и радостно было лицо молодого Лацарони. Но что ее сильно поразило, так это необычный костюм, в который был облачен ее молочный брат. На нем было нечто вроде шапки улана, украшенной султаном, который напоминал плюмаш-тамбур-мажора. Его торс облегал короткий небесно-голубой мундир, расшитый на груди золотыми головнами и золотым позументом на рукавах. С левого плеча свисал красный доломан, не менее богатый, чем мундир. Серые панталоны с золотыми кисточками довершали этот наряд казавшейся еще более внушительным благодаря огромной сабле, полученной Микелев дар от Сальвата. Сабле, которая, надо отдать справедливость ее владельцу, не оставалось праздной в течение последних трех дней. Это была форма народного полковника. Главнокомандующий поспешил прислать ее Лацароне, узнав о его преданности Сальвата. Микеле тотчас же переоделся и, не говоря сальвата ни слова о том, для чего это ему нужно, попросил у французского офицера отпуск на час и тут же получил разрешение. В один миг с паперти собора он очутился у Асунты, где его появление в такой час и в таком костюме повергло в изумление не только молодую девушку, но также старого баса Томео и его трех сыновей, из которых двое перевязывали в углу свои раны. Микель бросился к шкафу, выбрал самый красивый наряд своей любимой и свернул его, сунул под мышку, затем пообещал ей вернуться на следующее утро, скрылся в несколько прыжков, выкрикивая какие-то несвязные фразы, за что вполне мог бы получить прозвище «Иль-Паззо», если бы эта кличка уже давно не украшала его имя. От Маринеллы до Марджелины расстояние немалое. Надо было пересечь весь Неаполь, но Микеле так хорошо знал все проходы и переулки, которые могли сократить ему дорогу, что потратил всего лишь четверть часа на путь, отделявший его от Луизы. И мы видели, как он еще уменьшил его, вскочив в окно вместо того, чтобы пройти в дверь. — Прежде всего, — воскликнул Микеле, перепрыгнув через подоконник, — знай, он жив, здоров, не ранен и любит тебя, как сумасшедший. Луиза вскрикнула от радости. Затем, охваченная сестринской нежностью, которой примешивалась радость от принесенного молочным братом счастливого известия, она обняла его, прижала к сердцу и прошептала. — Микеле, Микеле, Микеле, милый Микеле, как я рада видеть тебя! — Да, ты можешь этому радоваться. Вполне могло случиться, что мы бы больше с тобой не увиделись, если бы не он, меня расстреляли бы. Если бы никто, — спросила она, — хотя прекрасно поняла, о ком идет речь. Да он, черт возьми, кто же другой, кроме сеньора Сальвата, мог помешать расстрелять меня? Кто еще бы беспокоился бы, что семь или восемь пуль продырявит бедного Лацероне, а он примчался и сказал, это Микелли, он спас мне жизнь, и я прошу его помиловать. Он обнял меня, расцеловал как брата. И тут их главнокомандующий дал мне чин полковника, что сильно приближает меня к веселице, дорогая сестрица. Потом, видя, что собеседница плохо его понимает, прибавил. Но дело не в этом. В ту минуту, когда меня должны были расстрелять, я дал обед, в котором и ты принимаешь кое-какое участие. Я? Да, ты. Я дал обед, что если я жив, а на это, поверь, было так мало надежды, я отдал обет, что в тот же день вместе с тобой сестрица пойду помолиться святому януариум. Значит, времени нам терять нельзя. А чтобы люди не удивлялись, что такая знатная дама, как ты, бежит по улицам Неаполя за руку с смекели дурачком, хотя он теперь и полковник, я принес тебе платье, в котором тебя не узнают. Вот, держи. И он бросил к ногам Луизы сверток с одеждой осунтой. Луиза понимала все меньше и меньше, но инстинкт подсказывал ей, что во всем этом для ее вдруг забившегося сердца кроется какая-то радостная неожиданность, секрет, разгадать который она не могла, однако, может быть, она не хотела вникнуть в таинственные предложения Микеле из страха, что почувствует себя обязанной отказаться. «Хорошо», — сказала Луиза, — «пойдем». — Пойдем, потому что ты дал обед, мой бедный Микеле. И раз ты считаешь, что обязан жизнью этому обеду, его надо выполнить, а то ведь может случиться несчастье. И кроме того, никогда, уверяю тебя, я не была так расположена молиться, как сейчас. — Но добавила она робко, — ну что? Ты помнишь, он просил меня оставлять отворенным окно, выходящее в переулок, а также дверь в его комнате. Стало быть, окно и дверь в его комнаты открыты? Да. Посуди же, что он подумает, если найдет их запертыми? Это и вправду его был ужасно огорчило, бьюсь об заклад. Но вот беда. С тех пор, как сеньор Сальвата поправился, он уже не свободен. Этой ночью он дежурит у главнокомандующего. Так что понятно, не может покинуть свой пост до одиннадцати утра. Значит, нам можно закрыть все окна и двери и отправиться к святому январю выполнять обед, который я ему дал. Тогда пойдем, — вздохнула Луиза, унося в свою комнату одежду Асунте, в то время как Микеле пошел закрывать дверь и окно. Когда Микеле заглянул в комнату, выходящую в переулок, ему почудилось, будто какая-то тень скользнула в самый дальний угол. Так как эта торопливая попытка укрыться могла быть свидетельством дурных намерений, Микелли с вытянутыми вперед руками шагнул вперед в темноту. Но тень, видя, что она обнаружена, выступила ему навстречу со словами. — Это я, Микелли. Я здесь, по распоряжению госпожи. Микелли узнал голод Джованны, и так как все выглядело весьма правдоподобно, тотчас успокоился и стал закрывать окно. — А если придет сеньор Сальвата? спросила Джованна. Он не придет, — ответил Микель. С ним случилось несчастье, — спросила молодая девушка тоном, который выдавал больше, чем простой интерес. Но она поняла свою примечивость и поспешила добавить. Если так, нужно известить госпожу как можно скорее. Госпожа знает все, что должно знать сеньором Сальвато, Не произошло ничего дурного. Просто он задержится там, где находится сейчас до завтрашнего утра. В эту минуту послышался голос Луизы, звавшей свою служанку. Джованнина, задумавшись и нахмурив брови, медленно пошла на зов. Между тем, как Микеле, давно привыкший к чудачеству молодой девушки, не стараясь даже объяснить их причины, закрыл окна и двери, которые Луиза раз двадцать давала себе обещание не открывать, и однако в течение трех суток держала отворенными. Когда Микеле вернулся в столовую, Луиза уже закончила свой туалет. Лоцароне вскрикнул от удивления. Никогда еще его молочная сестра не казалась ему настолько красивой, как в этом наряде, который был ей так к лицу, словно она всегда его носила. Что ж, до Джованины, то девушка смотрела на свою госпожу каким-то странным взглядом. В нем таилась мучительная зависть. Служанка прощала Луизе ее красоту в нарядах знатной дамы, но дочь народа не могла простить ей того, что она была прелестна в одежде простолюдинки. Зато Микель восхищался Луизой чистосердечно и простодушно, и, не догадываясь, что каждая его похвальба, подобно удару ножа в сердце служанки, не переставал восторженно повторять на все лады. «Нет, ты только посмотри, Джованнина, до чего она хороша!» «Действительно, Луиза вся светилась не только красотой, но и счастьем!» После стольких дней тоски и страданий, чувство, с которым она так долго боролась, взяло верх. В первый раз она, не задумываясь, не сожалея, почти без угрызений совести, принимала свою любовь к Сальваду. Разве она не сделала все, что в ее силах, чтобы избежать этой любви? И не сама ли судьба приковала ее к Неаполю и помешала следовать за мужем? Однако истинно религиозное сердце, каким было сердце Луизы, не верило в судьбу. А если это не судьба ее задержала, значит само провидение. И раз такова воля провидения, зачем старшиться со счастье, которое благословил сам Господь? Вот почему и она сказала своему молочному брату: «Я жду». «Ты видишь, Микеле, я готова!» И она первая спустилась на крыльцо. Джованнина, не в силах удержаться, схватила Микеле за руку. «Куда идет, зеньора?» «Благодарит святого Януаря, что он соизволил спасти сегодня жизнь его слуге», ответил Лацароны, спеша догнать молодую женщину и предложить ей руку. Со стороны Мерджелины, где не было никаких боев, Неапольт представлял собой зрелище довольно мирное. Набережная Кьяья была иллюминирована на всем ее протяжении. Набережная Кьяья была иллюминирована на всем ее протяжении. И французские патрули бороздили толпу. Люди, радуясь тому, что избежали опасностей, которые затронули часть населения и угрожали остальным в течение трех дней боев, проявляли свою радость при виде республиканского мундира, размахивая носовыми платками, подбрасывая вверх шляпы и крича «Да здравствует Французская республика! Да здравствует Портенопейская республика!» И действительно, хотя республика в Неаполе еще не была провозглашена, и учредить ее должны были только на следующий день, каждый уже заранее знал, какова будет форма правления. На улице Толедо зрелище несколько омрачилось. Там начинался ряд домов, преданных огню и разграблению. Одни представляли всего лишь груду дымящихся развалин, другие без дверей, без стекол и ставин, с обломками разбитой мебели, валявшимися на мостовой, наводили на мысль, что здесь хозяйничали лоцарони. И что было бы, если бы все это продолжалось еще несколько дней? К местам, где складывали тела убитых и раненых, где на плитах мостовой растеклись лужи крови, подъезжали повозки, груженные песком, и вооруженные люди лопатами сбрасывали песок, между тем, как другие граблями разравнивали его, словно в Испании во время кориды, когда с кровавой арены только что убрали трупы боков, лошадей, а порой и людей. На площади... Меркотелло взору представилась картина еще более печальная. Перед коллежем изуитов на крутой площади устроили походный госпиталь, и пока одни лоцарони распевали песни, направленные против королевы, зажигали фейерверк и полили воздух из пушек, другие с криками ярости крушили статуи Фердинанда, I, стоявшего под портиком, и оттаскивали прочь тела убитых. Луиза со вздохом отвела глаза и прошла мимо. У белых ворот была сооружена баррикада, сейчас наполовину разрушенные. А впереди, на углу улицы Сан-Пьетро и Маела, догорал дворец и, рушась, бросал в небо огненные снопы, не менее яркие, чем сотни фейерверков. Молодая женщина дрожа прижалась к Микеле, однако ее страх смешивался с другим, блаженным чувством, причину которого она не могла понять. Но чем ближе они подходили к старой церкви, тем легче становились ее шаги. Казалось, ангелы, вознесшие на небо святого Януаря, дали ей крылья, чтобы подняться по ступеням, которые вели с улицы храма внутрь. Микеле провел Луизу в один из самых затененных уголков собора. Он поставил перед ней скамеечку, чтобы она могла преклонить колено. Потом придвинул ближе другую и сказал своей молочной сестрице Молись, я сейчас вернусь и вмиг исчез. Ему показалось, что в офицера мечтательно прислонившегося к одной из колонн собора, он узнал Сальвата Пальмиери. Микеле подошел. Это действительно был Сальвата. «Мой командир, пойдемте со мной», — сказал Микеле. «Вы увидите то, что, клянусь, доставит вам радость». «Ты ведь знаешь, я не могу оставить свой пост», — возразил Сальвата. «Но это везде есть в церкви». «Но если так...» Из любезности ответил молодой человек и последовал за ним. Они вошли в собор и присветил лампы, горевшие на клиросе и тускло освещавшие немногих прихожан, пришедших сюда прочесть свои вечерние молитвы. Микеле указал Сальвата на молодую женщину, которая молилась со всей сосредоточенностью любящей души. Сальвата вздрогнул. — Вы видите? — указал на нее пальцем Микеле. «Кого — Кого? — спросил Сальвата. Эту женщину, которая так благочестиво молится. Да, и что? А то, мой командир, что пока я буду дежурить за вас на посту и дежурить очень усердно, можете быть спокойны. Подойдите и станьте возле ее на колени. Я не знаю, но мне почему-то кажется, что она передаст вам добрые вести о моей сестрице Луизе. Сальватом взглянул на Микеле с удивлением. «Ступайте, ступайте же», — сказал то, тихонько подталкивая его. Сальватор повиновался, но прежде чем он опустился возле ее на колени, она вернулась на звук его шагов и узнала его. И слабый крик, умеряемым величием, место вырвался из груди обоих. Услышав этот крик, который, прозвенев невыразимым счастьем, оповестил Микеле, что его затея удалась, Лацерони ощутил такую огромную радость, что, несмотря на свой новый чин, несмотря на свой великолепный мундир и, наконец, несмотря на торжественность и обстановки, заставившую влюбленных приглушить свой единый радостный возглас, он, выйдя из собора, проделал один за другим ряд прыжков, так что, если бы кто-то это увидел и узнал его то он больше, чем когда-либо заслужил бы от своих сограждан прозвище «Микеле дурачок». Если судить с точки зрения нашей морали, такой поступок, который имел целью сблизить двух влюбленных, который не вызвал Микеле никаких мыслей о том, что устраивая счастье одних, он губит счастье других, нам, конечно, покажется необдуманным и даже достойным порицания. Но мораль простого неаполитанца не столь щепетильна, и если бы кто-нибудь сказал Микеле, что он повел себя более, чем опрометчиво, он бы очень удивился, поскольку был убежден, что совершил сейчас самый прекрасный поступок в своей жизни. Быть может, он мог бы ответить, что устраивая влюбленным первую встречу в церкви и тем самым ведя ее в границы строгой благопристойности, он как бы возвысил это свидание наедине, которое во всяком другом месте было бы предоставлено на волю случая. Но в интересах истины мы должны признаться, что славный малый об этом даже не подумал. Глава 96. Святой Януарий, покровитель Неаполя и главнокомандующий неаполитанских войск. Мы уже говорили выше, какое действие произвело в Неаполе заявление шампиона о том, что на следующий день должно совершиться чудо Святого января. Чемпион поставил на карту все: если чудо не будет совершено, ему придется подавлять второй бунт; если же оно совершится, наступит спокойствие и будет учреждена Партенопейская республика. Чтобы объяснить. Ту огромную популярность, которой пользуется Януарий среди неаполитанского народа, надо рассказать в нескольких словах, на каких заслугах святого эта популярность основана. Святой Януарий – необычный святой из календаря, равно почитаемый повсюду. Ему не строят церквей, как святому Петру и святому Павлу во всех странах мира. Януарий – это святой местный, он неаполитанец и патриот. Святой Януарий жил в первые века церкви. Он проповедовал Слово Христово в конце третьего и в начале четвертого века и обратил веру Христову тысячи язычников. Как все проповедники истинной эры, он навлек на себя, естественно, гнев императора и претерпел мученичество в 305 году от рождения Христова. Мы вынуждены, дабы пояснить чудо разжижения его крови, Рассказом о некоторых подробностях этого мученичества. Превосходство Януария над прочими святыми, как утверждают неаполитанцы, неоспоримо. И в самом деле другие святые при жизни и даже после своей смерти творят всякие чудеса, которые, будучи оспорены философами, доходят до нас в форме смутного, полудостоверного предания. Тогда как чудо святого Януария, напротив, дошло до наших дней и возобновляется дважды в год к вящей славе города Неаполя и великому посрамлению безбожников. Гражданин прежде всего Януарию любил по-настоящему только свою родину и печется лишь о ней одной. Если бы миру угрожал второй поток, или если бы весь мир грозил обрушиться вокруг гора праведника, святой Януарий, не пошевелил бы даже кончиком пальца, Чтобы спасти его. Но когда проливные ноябрьские дожди угрожают затопить урожай, тогда знойные августовские жары сушают водоемы его возлюбленного края. Януарий подвигает небо и землю на то, чтобы в ноябре светило солнце, а в августе шел дождь. Если бы святой Януарий не взял Неаполь под свое особое покровительство, то уже десять столетий Неаполя бы не существовало. Или же он понизился бы в ранге, уподобившись таким городкам, как Пацуолли и Бая. Поистине, нет в мире города, который бы столько раз завоевывался и попадал под Игочу-Жиземцу. Но благодаря действительному вмешательству и неусыпной деятельности своего патрона завоеватели проходят, а Неаполь остается... Норманы правили Неаполем, но Святой Январи их изгнал. Швабы правили Неаполем, но Святой Январи их изгнал. Анжуйцы правили Неаполем, но Святой Январи их изгнал. Рагонцы в свою очередь захватили трон Неаполя, но Святой Январи их покорил. Испанцы подчинили свои тирании Неаполь, но Святой Январи их разбил. Наконец французы. Заняли Неаполь, но Святой Януарий их оттуда выпроводил. Эти самые слова мы уже писали в 1836 году. А теперь нам остается только добавить. И кто знает, что еще сделает Святой Януарий для своего отечества. И в самом деле, каково бы ни было владычество, отечественное или чужеземное, законное, или узурпированная, справедливая или деспотическое, тяготеющей над этой прекрасной страной, в глубине сердца каждого неаполитанца живет вера, возводящая его терпение до высот стоицизма. Вера в то, что все короли и правительства пройдут, и в конце концов в Неаполе останется только неаполитанский народ и Святой Януарий. История этого святого начинается одновременно с историей Неаполя и, вероятно, закончится только вместе с ней. Святой Януарий принадлежит, естественно, к самому знатному роду древности. Народ, который в 1647 году дал своему государству, руководимому Лоцароне, название Светлейшей Королевской Неаполитанской Республики, а в 1799 году забросал патриотов камнями за то, что они осмелились отменить титул ваше превосходительство, никогда он не согласился бы избрать себе покровителя плебейского происхождения, Лоцароне по своей природе аристократ, или точнее преклоняется прежде всего перед аристократией. Род святого Януария восходит по прямой линии к семье римских януариев, которая сама имеет претензию считать своим прародителем Януса. Ранние годы блаженного покровителя Неаполя покрыты мраком неизвестности. Лишь в 304 году при понтификате святого Марселина он был назначен епископом только что созданной папой епархии Беневентов. Удивительная судьба этой епархии, которая начинается святым Януарием и заканчивается господином Тейлераном. Последние гонения на христиан происходили при императорах, Диоклетиане и Максимилиане. Оно продолжалось два года. Начавшись в 302 году, причем был одним из самых жестоких, 17 тысяч мучеников осветили новорожденную религию своей кровью. Императорам Диоклетиану и Максимилиану наследовали императоры Констанции и Галерий, при которых христиане имели небольшую передышку. В числе пленников, скопившихся в темницах кум в предшествующее правление, был Сосий, Диакон Мизинский и прокол диакон Поцуольский. В течение всего времени, пока длилось гоняние на христиан, начавшееся в 302 году в Святой януари, ни разу не упускал случая с опасностью для жизни поддержать их своим словом. Временно выпущенные на волю христианские узники. Поверившие в то, что все преследования кончились, возносили Господу благодарственные молитвы в подсвольском храме, и святой Януарий совершал службы, а Сосий и Прокл помогали святому делу. Как вдруг однажды раздался звук трубы и в церковь ехал на лошади, вооруженной глашатой, и громко прочел старый указ Диоклетиана, который новые цезари вели в силу. Этот указ весьма любопытный, даже если подлинность его сомнительна хранится в архивах архиепископства. Следовательно, мы можем предложить его нашим читателям, как ранее уже приводили некоторые исторические документы, очень не лишенные интереса. Трижды, величайший, неизменно справедливый, бессмертный, император, диоклетиан, всем префектам и проконсулам Римской империи, шлет привет. Наших божественных ушей достиг слух, немало нас прогневивших, что самое нечестивое из всех ересей, кою называет христианство, стало распространяться с новой силой, что вышеупомянутые христиане чтят как Бога некоего Иисуса, рожденного неизвестно какой еврейской женщиной, и поносят оскорблениями великого Аполлона, Меркурия и Геракла, даже самого Юпитера, вознося хвалу тому самому Христу, которого евреи распяли на кресте, как По Посему мы приказываем всех христиан, мужчин и женщин, во всех городах и краях подвергнуть самым жестоким мукам, если они откажутся поклоняться нашим богам и не отрекутся от своих заблуждений. Если же кто из них проявит покорность, мы даруем ему прощение. В противном случае мы потребуем, чтобы их поразили мечами и подвергли самой суровой казни Песимд «песинд морте». Помните, что за неисполнение наших божественных указов вы сами будете подвергнуты той же карии, какой мы угрожаем этим преступникам. В дальнейшем мы приведем один-два декрета короля Фердинанда и читатель убедится, что не под стать этому документу. Сравнивая их с указом Диоклетиана, видишь, сколь во многом они схожи, только указы римского императора были лучше составлены. Как нетрудно догадаться, ни святой Януарий, ни оба его диакона не подчинились этому декрету. Януарий продолжал служить своей мессе, а диаконы ему прислуживали, Так что в одно прекрасное утро все трое были схвачены при исполнении своих обязанностей. Излишне говорить, что все тех, кто присутствовал тогда на богослужении, были задержаны вместе с ними, и уж совсем бесполезно упоминать, что пленники не позволили запугать себя угрозами проконсула Тимофея, и упорно продолжали исповедовать веру Христову. Заметим только, что в минуту ареста одна старая женщина, которая уже признавала январь святым, Попросила его оставить ей на память какую-нибудь реликвию. Януарий протянул ей два сосуда, с помощью которых он только что совершал таинство пресуществления со словами. «Возьми эти сосуды, сестра, и собери в них мою кровь. Но я разбито параличом, и не в силах ступить ни шагу. Выпей вина и воды, которые там остались, и ты пойдешь». Случилось так, что парконсул ожесточился больше всех против святого Януария, потому что именно тот больше всех служил сыну Божьему. Парконсул начал с того, что велел бросить святого в раскаленную печь. Но огонь потух, и пылающие угли, устилавшие пот, превратились в цветы. Тогда святой Януарий был осужден на растерзание дикими зверями. В день, назначенный для казни, амфитеатр был переполнен. Толпа людей стекали со всех концов провинции. Амфитеатр Поцуоли был как амфитеатр Капун, откуда, как известно, сбежал Спартак, одним из самых красивых во всей компании. Впрочем, это тот самый амфитеатр, развалины которого существуют и по сей день. За 230 лет до этих событий божественный император Нерон устроил здесь празднество в честь царя Армении Тередата I, который, будучи изгнан из своего царства курбулоном, поддерживавшим Тиграна, явился к сыну Домиция и Агриппины, требуя свою корону обратно. Все было подготовлено, чтобы поразить воображение варвара. Самые могучие зверь, самый искусный гладиатор сражались перед ним. Но так как он оставался бесстрастным, созерцая это зрелище, нерв спросил его, что он думает об этих борцах, чья сверхчеловеческая сила вызвала бурю аплодисментов. В ответ Тиридан, не проронил ни слова, поднялся с улыбкой и метнул свое копье на арену одним ударом, пронзив сквозь двух быков сразу. С того дня, как Теридат дал столь наглядное доказательство своей силы, Цирк ни разу не собирал такого количества зрителей. Едва проконсул занял свое место на троне, и ликторы сгруппировались вокруг него, как трое святых, выведенных на арену по приказу, были оставлены перед воротами, через которые должны были выпустить зверей. По знаку Тимофея ворота отворились. Их хищники попрыгнули на арену. Приведя их 30 тысяч зрителей радостно зааплодировали. Удивленные звери ответили на это угрожающим ревом, покрывшим все голоса и заставившим умолкнуть аплодисменты. Затем возбужденные криками толпы, терзаемый трехдневным голодом, на который их обрекли смотрители и привлеченные запахом человеческой плоти, это лакомство доставалось им лишь по большим праздникам. «Вы начали потряхивать гривы, тиры готовятся к прыжку, а гиены облизываться. Но сколь велико было удивление проконсула, когда он увидел, что гиены, тигры и львы легли у ног этих трех мучеников в знак уважения и покорности, тогда как цепи, сковавшие святого января, сами собой распались, и он, подняв освободившуюся руку, с улыбкой благословил зрителей. Вы понимаете, конечно, что Тимофей, проконсул, наместник императора не мог позволить какому-то жалкому епископу восторжествовать над ним, ведь и так уже при виде последнего чуда, совершенного январем, пять тысяч зрителей обратились в христианство, убедившись, что огонь бесилен против его пленника, и львы к его ногам, проконсул дал приказ отсечь епископу и двум диаконам головы. Прекрасным осенним утром 19 сентября 305 года Святой Януарий, сопутствуемый Проклом и Сосием, был препровожден на площадь вулкана, расположенная возле полупотухшего кратера на равнине Сольфатара, чтобы принять там последнее мучение. Но едва прошел он полсотни шагов в направлении площади, как пробившись сквозь толпу, спотыкаясь, вышел и упал перед ним на колени старик-нищий, Где ты, святой человек, воскликнул нищий. Я слеп, не вижу тебя. Я здесь, сын мой, отвечал святой Януари, останавливаясь, чтобы выслушать старца. Ах, отец мой встречал тот. Позволь мне перед смертью поцеловать следы твоих ног. Этот человек сумасшедший, сказал Палач, собираясь оттолкнуть его. Позволь приблизиться этому слепому, прошу тебя, промолвил святой Януари, ибо с ним милость Господня. Палач посторонился, пожал плечами. Что ты хочешь, сын мой, спросил святой. Какой нибудь ничтожный дар на память о тебе? Все равно что. Я сохраню его до конца моих дней. Он принесет мне счастье в этом мире и ином. Да разве ты не знаешь, что осужденные на смерть ничего при себе не имеют? воскликнул Палач. Дурак тот, кто просит милостыню у человека, который сейчас умрет. Сейчас умрет? переспросил старик качая головой. Напрасно ты уж так уверен. Не в первый раз он от вас ускользает. Не беспокойся, отвечал палач. На этот раз он будет иметь дело со мной. Сын мой, сказал святой Януарий, у меня не осталось ничего, кроме вот этого платка, который мне завяжут глаза перед казнью. Я оставлю его тебе. Возьми его после моей смерти. А если солдаты не разрешат мне приблизиться к тебе? Будь спокоен. Я принесу его тебе сам. Благодарю, отец мой. Прощай же, сын. Слепой удалился, и процессия возобновила свой путь. Дойдя до площади вулкана, трое мучеников опустились на колени. Святой Януарий произнес громким голосом: Великий Боже, по милости своей дозволь мне сегодня принять мученичество, в котором ты мне отказывал уже дважды. И пусть наша кровь, которая сейчас прольется, утишит твой гнев и будет последней кровью, что прольют тираны, преследуя нашу святую церковь. Поднявшись с колен нежно, обнял двух своих собратьев по мученичеству и дал знак палачу начать свое кровавое дело. Палач отсек головы вначале Проклу и Сосию, которые приняли смерть, вознося хвалу Господу. Но когда он приблизился к святому Януарию, чтобы в свою очередь обезглавить его, палача вдруг охватила конвульсивная дрожь, настолько сильная, что меч выпал у него из рук, и он не мог нагнуться и поднять его. Тогда святой Январь сам завязал себе глаза и принял положение наиболее удобное для предстоящей казни, и обратился к палачу. — Что же ты медлишь, брат мой? Я не могу поднять меч, если ты не дашь мне на это разрешение и не будет приказывать тебя самого. Я не только разрешаю и приказываю тебе, брат мой, я еще и прошу тебя об этом. Силы тотчас вернулись к палачу, и он нанес удар с такой энергией, что сразу отсек голову и один из пальца святого, что до двух молений, которые святой Януарий вознес Господу перед смертью, то они, несомненно, дошли до него, ибо палач, обезглавив святого, возвел его в ранг мученика. А Константин, который впоследствии стал Константином Великим и утвердил торжество христианской веры, в том самом году, когда погиб святой, бежал из Академии в Йорк, где застал своего отца Констанция Хлора при последнем издыхании и был провозглашен императором легионами Британии, Галии и Испании. Итак, год смерти святого января ознаменовал триумф церкви. В тот самый день, когда казнили мучеников, около девяти часов вечера два человека, похожие на две тени, робко приблизились к опустевшей площади и стали искать глазами три трупа, которые были оставлены там, где совершилась казнь. Луна, только что взошедшая на небосклон, лила яркий свет на желтоватую равнину сольфатары, так что можно было отчетливо различить каждый предмет. Те, что пришли в это уединенное место, были старик и старуха. С минуту они с недоверием всматривались один у другого, затем решились пойти друг другу навстречу. Приблизившись на расстоянии всего лишь трех шагов, Каждый поднял руку к колбу, творя крестное знамение. Они признали друг други христиан. Здравствуй, брат мой, — сказала женщина. — Здравствуй, сестра моя, — ответил старик. — Кто ты? — Друг святого Януария. — А ты? — Я из его родни. — Откуда ты родом? — Из Неаполя. — А ты? — Из Пацуоли. — Что привело тебя сюда в этот час? — Я пришла собрать кровь мученика, а ты? — А я предать земле его тело. Вон два сосуда, с ними он совершал свою последнюю службу, а потом, выйдя из церкви, отдал их мне, приказал выпить оставшуюся в них воду и вино. Я была парализована и не могла двинуть ни рукой, ни ногой в течение десяти лет, но едва осушила эти сосуды, повинуясь приказу блаженного Януария, как поднялась и пошла. А я был слеп. Я попросил у мученика, когда он шел на казнь, оставить мне что-нибудь на память. Он обещал мне после смерти дать платок, которым ему должны были завязать глаза. В тот миг, когда палач отсек ему голову, он явился ко мне, вручил платок, повелел приложить к моим глазам, а вечером прийти сюда похоронить его тело. Я не знал, как выполнить вторую часть его приказа, потому что был слеп, но едва я приложил к моим векам святую реликвию, как подобно святому Павлу на пути в Дамаск, почувствовал, что пелена нас глаз моих, и вот я готов повиноваться воле блаженного мученика. Будь благословен, брат мой, ибо я знаю теперь, что ты был истинным другом святого Януария, который явился мне в то же самое время, что и тебе, чтобы повелеть мне собрать его кровь. Будь благословенна, сестра моя, ибо, в свою очередь, я вижу теперь ты действительно его родственница. Ах, да! Я забыл еще об одном, о чем же. Он повелел мне найти его палец, который ему отсекли одновременно с головой, и присоединить благочестиво к его святым останкам. А мне он велел отыскать среди пролившейся крови былинку и бережно хроить ее меньшим из этих сосудов. Поищем же, сестра моя, поищем, брат мой. К счастью, нам светит луна. Это тоже благодеяние святого, ведь целый месяц луна была скрыта за тучами. Вот палец, который я искал, вот блинка, о которой он говорил мне. И в то время, как старик из поцволив, укладывал в ларь тело, голову и палец мученика, старая неаполитанка, опустившись на колени, благоговейно собрала губкой всю до последней капли драгоценную кровь и наполнила ею оба сосуда, что дал ей святой. Эта самая кровь через пятнадцать с половиной столетий стала вскипать, как только ее подносили к мощам святого. И вот это необычайное, необъяснимое кипение, повторяющееся дважды в год, и есть знаменитое чудо святого января, нашумевшее во всем мире, чудо, которого шампионы, решил добиться, чего бы это ни стоило. Глава 97 Святой Януарий и его свита. Автор вынужден заимствовать из своей книги карикола готовую главу. Не надеюсь написать лучше. Мы не будем следовать за останками Святого Януария во всех странствиях, которые они совершили из Пацуоля в Неаполь, из Неаполя в Беневенто и, наконец, из Беневенто снова в Неаполь. Это угло бы нас в историю всего Средневековья, а люди столь часто злоупотребляли этой интересной эпохой, что она начинает сейчас выходить из моды. Лишь в начале XVI века святой Януарий обрел постоянное место упокоения, покидаемое только дважды в год, когда он отправляется совершать свое чудо в соборе святой Клары, усыпальнице неаполитанских королей. Правда, случается, что его беспокоят, и помимо традиционных церемоний. Но повод для этого должен быть очень значительный. Волнение в королевстве или потрясение провинции могут заставить этого святого домоседа изменить своим привычкам. Каждый такой выезд становится событием и, возвеличиваясь устным преданием, увековечивается в памяти неаполитанцев. Святой Януарий постоянно обитает в архиепископстве, в часовне сокровищ, выстроенной неаполитанской знатью и буржуазией по обету, данному ими в 1527 году из страха перед чумой, опустошавшей в те дни благочестивейший город Неаполь. Благодаря вмешательству святого чума прекратилась, и в знак общественной признательности была возведена эта часовня. В противоположность обычным молящимся, который, дав обед святому, чаще всего забывает о нем, как только опасность проходит. Неаполитанцы были столь совестливы в выполнении обязательства, данного им покровителю, что когда Донья Катарина де Сандаваль, жена старого графа де Лемоса, вице-короля Неаполя, пожелала от своего имени сделать дароприношение на постройку часовни, предложив сумму в 30 тысяч дукатов. Неаполитанцы отказались принять от нее деньги, заявив, что им не хотелось бы делить чужеземцами, будь то даже вице-король или вице-королева, честь дать достойный кровь их святому покровителю. Итак, как ни в деньгах, ни ворвения недостатка не было, постройку быстро завершили. В интересах истины следует заметить, что для поддержания взаимного усердия знати буржуазия составили у городского нотариуса Метре Винченце Ди Босиса договор, существующий поныне. На документе стоит дата 13 января 1527 года. Подписавшие его обязались выложить на расходы по строительству сумму в 30 тысяч дукатов. Но, как видно, уже в те времена следовало относиться с недоверием к сметам архитектору. Одни только двери обошлись в 135 тысяч франков, то есть в три раза больше суммы, назначенной на все сооружение. Когда часовня была закончена, решили созвать лучших на свете живописцев, дабы украсить ее стены фресками, изображающими главные события жизни святого. К несчастью, это решение отнюдь не встретило одобрения со стороны неаполитанской живопитцев, которые, в свою очередь, решили, что часовня будет расписана только местными художниками, и поклялись, что всякий соперник, дерзнувший принять приглашение, горько о том раскается. То ли не ведая по этой клятве, то ли не веря в нее, Гвида, Доминикино и Кавалера Дарпина приехали в Неаполь. Однако кавалер Дальпина сразу был вынужден обратиться в бегство, не взяв даже в руки кисть. Гвидо после двух покушений на его жизнь, которых он избежал только каким-то чудом, тоже покинул Неаполь. Один Доминикино, претерпевшись к непрерывным преследованиям, устал от жизни, которую его соперники сделали столь тяжкой и печальной, не слушал ни оскорблений, ни угроз и продолжал писать, Он с успехом закончил женщину, исцеляющую больных с помощью масла и светильника, горящего перед Святым январем. Воскрешение молодого человека. И уже расписывал купол, как вдруг однажды на лесах почувствовал себя плохо. Его отнесли домой. Он оказался отравлен. После этого неопританские художники решили, наконец, что они освободились от всякого соперничества. Но не тут-то было. В одно прекрасное утро явился Джесси со своими двумя учениками, чтобы заменить Гвидо, своего учителя. Неделю спустя оба ученика, которых заманили на галеру, бесследно исчезли, и никто больше ни разу не заговаривал о них. Тогда Джесси, покинутый всеми, потерял мужество и убрался прочь. А Эспанье Лето, Каренцо, Ланфранко и Станционе стали хозяевами положения. Им достались вся слава и блестящее будущее, добытое ценой преступлений. Итак, Испангелета создал свою монументальную композицию «Святой выходит из пещи огненной». Станционный исцеление святым Бесноватого. Алан Франка достался купол, к которому он отказался прикоснуться, пока не будет полностью стерта роспись начатое Доминикино, фрески на углах свода в часовне. В этой часовне, которой искусство дало столько мучеников, упокоились останки святого Януария. Мощи хранятся в нише, устроенной за главным алтарем. Ниша разделена на две части мраморной стенкой, чтобы голова святого не могла видеть его крови. Обстоятельство, при котором чудо может совершиться не вовремя, ибо, как говорят каноники, застывшая кровь разжижается при сближении головы и сосудов. Закрывается ниша двумя дверьми из литого серебра, украшенными гербом Карла II, короля Испании. Эти двери запираются двумя ключами. Один хранится у архиепископа, другой у сообщества так называемых «уполномоченных сокровищницей», выбранных по жребию среди знати. Как видим, святой Януарий располагал свободой не более, чем дожи, которые не могли покинуть пределы города и выходили из своего дворца только с разрешения сената. Если такое заключение имело свои неудобства, то у него были и преимущества. Святой Януарий выигрывал в том, что его не беспокоили в любой час дня и ночи, как сельского лекаря. Заодно с ним выигрывали каноники, диаконы, младшие диаконы, церковные сторожа, ризничные, все, вплоть до маленьких певчих соборного хора, которые хорошо знали превосходство своего положения над своими собратьями, призванными обслуживать других святых. Однажды во время извержения Везувия, когда лава вместо того, чтобы следовать своим обычным путем, то есть восьмой или девятый раз обрушится на Торы-дель-Грека, двинулась на Неаполь, вспыхнул мятеж среди Лацарони. Им-то как раз меньше других грозили потери, но они оказались во главе восстания, как видно по традиции. Они бросились к архиепископству, требуя, чтобы голову святого януария вынесли навстречу огненной лаве. Однако удовлетворить их требования оказалось не столь уж легким делом. Святой январь был запер на два ключа, один находился у архиепископа, в это время объезжавшего свою епархию, другой у уполномоченных, которые, пытаясь спасти собственные ценности, метались в разные стороны. По счастью, дежурный каноник был человек находчивый и гордившийся высоким положением, которое его святой занимает на небе и на земле. Он вышел на балкон архиепископства откуда видна была вся площадь, запруженная народом, и сделал знак, что хочет говорить. Покачав головой, будто удивленный дерзостью собравшихся, он повел такую речь. «Эй вы, драчьё это этакое, что вы тут вопите, святой Януарий, святой Януарий, словно кричите, святой Фиакар или святой Криспин? Поймите, канале, святой январь это сеньор, он себя не побеспокоит ради невестского». Вот тебе, на, нашелся какой-то умник. Иисус Христос всегда беспокоил себя ради первого встречного. А если я попрошу о чем-нибудь Господу Богу, разве он мне откажет? Кононик рассмеялся с видом крайнего презрения. Вот тут-то ты и попался, сказал он. Чьим сыном был Иисус Христос, позвольте вас спросить? Сыном плотника и бедной девушки. Иисус Христос попросту лацароня из Назарета. А вот святой Януарий — это дело другое. Он сын сенатора и патрицианки. Стало быть, сами видите, Иисус Христос ему нечета. Идите, простите Господа Бога, коли есть на то охота. А что до святого Януария, то я вам говорю, вас может собраться в десять раз больше, и вы можете орать в десять раз громче, да только он не тронется с места, потому что имеет право не беспокоить себя. «Верно», — заговорили в толпе, — «пойдем лучше просить Господа Бога». И толпа отправилась просить Господа Бога, который, не будучи действительно таким аристократом, как Святой Януарий, покинул церковь Святой Клары и отправился в сопровождение толпы Лацарони туда, где требовалось его милосердное присутствие. Но то ли Господь Бог не хотел действовать в ущерб правам Святого Януария, То ли не имел власти повелеть Лаве вернуться в свои берега, как он повелел этому морю, но поток лавы продолжал катиться вперед, хотя ее заклинали именем святых даров и присущение я. И так опасность ежеминутно возрастала. Крики людей становились все громче, как вдруг мраморная статуя святого януария, возвышавшаяся на мосту Магдалины, Дрогнула, и правая рука святого, прижатая к сердцу, отделилась от груди и властным жестом простерлась вперед, останавливая лаву, как сделал это Нептун, усмиривший бушующий океан словами «Кос эго». Лава остановилась. Понятно, сколь возросла слава святого января после этого нового чуда. Король Карл Третий. Отец Фердинанда сам был свидетелем этого факта. Он стал изыскивать способ почтить святого. Но это оказалось делом нелегким. Святой Януарий был знатен. Святой Януарий был бога. Святой Януарий был свят. Святой Януарий, он только что доказал это, был могущественнее самого Господа Бога. И король дал святому Януарию звание, на которое тот, надо думать, никогда даже не посигал. Он назначил его главнокомандующим Неаполитанских войск с жалованием в 30 тысяч дукатов. Вот почему Микеле, не кривя душой, мог ответить Луизе Санфелище на вопрос «Где Сальвата? Он дежурит в охране главнокомандующего до половины одиннадцатого утра. И в самом деле, как сказал славный каноник, и как повторили за ним мы, январь, Это святой аристократ. Прием состоит из святых низшего ранга, которые признают его превосходство почти так же, как римские клиенты признавали превосходство своего патрона. Эти святые следуют за ним, когда он выходит, приветствуют, когда он проходит мимо, ожидают, когда он возвращается. Это совет министров святого Януария. Вот как набиралось это войско второстепенных святых. Стража, свита и двор блаженного епископа Беневенского. Любовь братство, религиозный орден, приход, всякий человек, кто хочет причислить какого-нибудь из своих святых покровителей Неаполя, возглавляемых святым януарием, должен только отлить из чистого серебра, стоимостью восемь тысяч дукатов статую своего святого, и поставить ее в часонье сокровищ. Статуя, однажды принятая там, останется в упомянутой часовне навеки. Начиная с этой минуты, она пользуется всеми преимуществами своего положения. Как ангелы и архангелы на небесах вечно славят Бога, вокруг которого не составляет хор, так же вечно славят святого Януария младшие святые. Но взамен вечного блаженства, которое им предоставлено, они осуждены, на такое же, же оточение, как и Святой Январий. Даже те, кто сделал часов дар, не могут извлечь статую из священной темницы иначе, чем передав руки нотариуса двойную ее цену, причем не делается разницы, хотят ее вынести на свет Божий по личной прихоти или для общего блага. Святого отпускают на более или менее длительное время только тогда, когда необходимая сумма будет передана нотариусу. После того, как святой вернется на место и личность его будет удостоверена, владелец, получивший квитанцию на своего святого, может получить залог обратно. Таким образом обеспечивается сохранность святых. Если они даже собьются с пути, пропажи не будет. Из оставленного за них залог серебра можно изготовить двух вместо одного. Эта мера, которая, на первый взгляд, может показаться чистым произволом, была принята, надо сказать, только после того, как чрезмерной доверчивостью капитула святого января жестоко злоупотребили. Статуя святого Гаэтана, вынесенная без залога, не только не была возвращена в условный день, но вообще никогда туда не вернулась. Пытались обвинить в этом самого святого и представить дело так, что, питая к святому январю не столь усиленную привязанность, он воспользовался первым подвернувшимся случаем, чтобы пуститься в бегство. Однако свидетельства самых почтенных лиц, явившихся во множестве, опровергли это клеветническое обвинение. После проведенных расследований выяснилось, что драгоценную статую похитил некий кучер и увез ее в своем фиакре. Снарядили погоню за вором. Но поскольку прошло уже два дня, и он удирал фиакли, запряженным парой лошадей, полиция была вынуждена преследовать его пешком, то он, вероятно, успел пересечь границу, так что при всей тщательности поиски ни к чему не привели. С этого злополучного дня несмываемое пятно легло на всю достойную корпорацию кучеров. До той поры в Неаполе, как и во Франции, оспаривавших у поводелей первенства по части верности, А после уже не смевших заказывать живописцу свой портрет с подписью честной кучер» и с изображением возницы, который с кошельком в руке возвращается в дом клиента. Более того, если в Неаполе у вас возникает недоразумение с кучером, и вы решите, что дело стоит того, чтобы нанести противнику одно из тех оскорблений, которое смывается только кровью, не проклинайте его по имени Пасхи Господни как делал это Людовик XI, не чревом Христовым, как божился Генрих IV. Помяните просто святого Гаэтана, и вы увидите, как ваш прах пойдет к вашим ногам молить прощения. Правда, в двух случаях из трех он потом вскочит и бросится на вас с ножом. Само собой разумеется, что двери сокровищницы всегда распахнуты для допуска святых, которые пожелали бы присоединиться ко двору святого Януария. При этом время их жития проверки не подвергается и не требуется предъявлять доказательств, относящихся к 1399 и 1426 году. Единственное нерушимое правило, единственное условие, сильный что чтобы статуя была отлита из чистого серебра, имеющего пробу и должный вес. Однако же, если бы статуя была из золота, и весело вдвоем больше, от нее бы из-за этого не отказались. Одни только иезуиты, не пренебрегающие, как известно, никакими средствами, чтобы укрепить и расширить свою популярность, в течение трех лет поставили в сокровищницу целых пять статуй. А теперь смеем надеяться, что читатель, познакомившись со всеми этими подробностями, которые мы сочли необходимым привести, поймет всю важность заявления, сделанного главнокомандующим французской армией.